Глава 6. Ещё один побег. Несколько следующих дней после побега наших вечно недовольных компаньонов и гибели дяди Кубы мы приводили свою жизнь в норму. Но потом на нас свалились новые неприятности. Конечно, термин норма я использую скорее условно, но всё относительно. Под нормой Я имею в виду определённый порядок, правила, режим дня, потому что только благодаря этим правилам мы ещё могли чувствовать себя цивилизованными людьми. Именно в повседневной рутине мы находили силы продолжать жить. Итак, на второй неделе июля 1943 года, почти через 6 недель после того, как мы оказались под церковью Марии Снежной, Папа вернулся из похода за водой в носквозь мокрых ботинках. Ничего удивительного. Мужчины всегда возвращались вымокшими до нитки и настолько грязными, что им даже не хотелось думать о том, из чего состоят эти вонючие сточные воды. По возвращении в убежище отец всегда выливал воду из ботинок. Это тоже было частью повседневной рутины, хотя иногда заканчивалось неприятными сюрпризами. Однажды отец потерял таким образом драгоценный камень. Он клал камни между пальцев ног и приклеивал их липкой лентой. Но в тот раз лента отвалилась, и камень упал в реку, когда он снял ботинок. Для нас это была катастрофа. Камень стоил несколько месяцев жизни под землёй. Но в этот день отца беспокоили не драгоценные камни, а то, что у него насквозь промокли ботинки. Сезон дождей уже подходил к концу, но в трубах ещё оставалось много воды. Сейчас было уже не так опасно, как в те времена, когда по каналам периодически проносились бурные потоки, один из которых унёс дядю Кубу, но передвигаться в жидкой грязи было всё же трудно и неудобно. Мокрые ботинки угрожали появлением натёртостей, вылечить которые в подземелье будет сложно. Кроме того, они страшно воняли и в них было просто неудобно ходить. Так что папа повесил их на железную лестницу, ведущую к люку колодца, где мы обычно развешивали на просушку одежду. Папа привязал ботинки к лестнице шнурками, под слабый поток свежего воздуха, поступающего через люк. Из-за этого мы чуть не погибли. В тот самый день незапланированную инспекцию этого колодца провёл работник, не входивший в бригаду Сохи. В гетто случилось очередное маленькое восстание, и немцы посчитали, что устроившие его евреи скрылись в канализационных тоннелях. Гитлеровцы устроили облаву с участием работников канализационной сети. Над нашими головами раздался ляск. Кто-то открыл крышку люка и заглянул в наше убежище. Мы помертвели от ужаса и, кажется, перестали дышать. Теперь нас оставалось всего 12. И бесшумно застыть в тёмном углу комнаты нам всем было легче, чем раньше. Но мы всё равно старались не издавать ни малейшего звука. Маленький Павел старался храбриться, но тоже понимал, что происходит. Почти всю свою маленькую жизнь он только и делал, что прятался, и поэтому прекрасно понимал, что будет, если его поймают. Было темно, но в лучах света проникших к нам через открытый люк, я увидела его округлившиеся от ужаса глаза. Мне хотелось схватить его в охапку и сказать, что всё будет хорошо. Мне тоже было страшно и интересно. Я не думала, что нас обнаружат. Я не думала, что этому человеку хочется спускаться в наш бункер, чтобы его проверить. В конце концов, кому охота по доброй воле топать по жидкой и вонючей грязи? Кроме того, я уже достаточно изучила природу темноты, чтобы понимать, что хоть мы и видим этого рабочего в свете открытого люка, он скорее всего не может разглядеть нас. Мы ушли под землю почти 6 недель назад. Всё это время мы жили в страхе перед таким моментом, И вот он наступил. Как я и думала, смотритель не заметил нас. Но он увидел папины ботинки. Наверное, он удивился и поэтому спустился и посветил фонариком вглубь бункера. Но луч света был слишком слаб для того, чтобы разогнать темноту. Смотритель увидел лишь нагромождение бесформенных теней и, судя по всему, решил, что тут всё в порядке. Скорее всего, он подумал, что ботинки висят здесь со времён Она, или придумал другое объяснение. Во всяком случае, он двинулся на выход. И в этот самый момент произошло странное, совершенно необъяснимое событие. Кто-то из наших зажёг спичку. Это был добрый одиночка доктор Вайс. Невероятно, но факт. Он решил закурить. Все наши мужчины курили. Это помогало коротать время, но почему доктор Вайс решил закурить именно в этот момент, одному Богу известно. Шипение загорающейся спички разорвало царившую в подземелье тишину словно выстрел. Яркая вспышка на мгновение осветила всю нашу группу. Доктор Вайс погасил спичку почти сразу, но этого мгновения было достаточно. Мы выдали себя. Инспектор Пулиев скрабкался по лестнице на улицу. Еврей! Еврей! Ралон, здесь прячутся евреи! Какая суматоха поднялась наверху. Мы услышали голоса и топот ног немецких офицеров. Слава богу, что рабочий решил подняться наверх, а не спрыгнуть в наш бункер. У нас появился шанс. Мы схватили кто что. Павел держал одеяло, мама подняла его на руки. Мне, кажется, попалась кастрюлька. А через мгновение я оказалась на руках у папы. И вот мы один за другим уже ползём по 80-сантиметровой трубе. Корсар пошёл первым, за ним бабуля. Наша семья замыкала группу, э, прямо перед нами ползла Геня Вайнберг. И вот там, где труба поворачивала к главному каналу, Вайнбергова застряла в изгибе. Да, мы попали в нашу каморку через эту самую трубу. Но женщины и дети не покидали убежище 6 недель. А за это время Геня сильно раздалась. До этого никто не замечал её состояние, но теперь всем всё стало ясно. Теперь она была без своего чёрного пальто, и всем было видно, что она беременна. И она застряла. Мамы изо всех сил толкнула её сзади и Генне удалось продраться через узкое колено. Не помню, чтобы в тот момент кто-то говорил о её беременности, хотя это вполне возможно. Кроме того, в свои 7 лет я могла просто не понять, о чём говорят взрослые. Я помню только, что все взрослые поняли, что Вайнбергова ждёт ребёнка. Моей маме тоже с большим трудом удавалось передвигаться по тесным трубам. Она уже давно жаловалась на распухшие от постоянной сырости ноги и ступни. Её обувь стала ей тесна, и Соха как-то принёс ей мужские ботинки. И вот её болющий башмак застрял в трубе, не позволяя двигаться дальше. Она попыталась сбросить его, но она не могла развязать шнурок. Слишком узкая труба не позволяла дотянуться. Она и так рядом пыталась освободить ногу. И тут вода стала подниматься. Пытаясь освободиться, мама как-то вывихнула лодыжку и потом несколько недель хромала. Но в тот момент это заботило нас меньше всего. Нас в трубе было слишком много, и из-за этого вода сильно поднялась. А когда её течение замедлилось из-за застрявшей мамы, возникла опасность утонуть. Происходило приблизительно то же, что и в момент гибели дяди Кубы. Только на этот раз вода, погубившая его, нас спасла. Напор воды помог маме выдернуть застрявшую ногу и продолжить движение. Поток просто протолкнул её дальше по трубе. Выбравшись из трубы, мы оказались на скользком карнизе над Пельцевом. Здесь мы попытались двигаться побыстрее, чтобы где-нибудь спрятаться от немцев. которые, как мы были уверены, пустятся за нами в погоню, но вода сильно усложняла эту задачу. Мама, державшая на руках Павла, поскользнулась и с трудом смогла поднять головку брата над уровнем наступающей воды. Папе тоже было нелегко. Он высоко поднял меня на руках, чтобы меня не накрыло потоком. Каким-то чудом сухос в роблевском нас нашли. По крайней мере, чудом это показалось нам. Они просто хорошо знали подземелье и смогли догадаться, куда мы направимся. Услышав шум на улице, они поняли, что произошло, прикинули, куда мы можем пойти, и двинулись на перехват. Они мыслили логически. Уйти из убежища мы могли только через одну трубу, которая могла привести нас только к какой-то трубе, та к другой. Они понимали, что в результате мы выберемся к реке, где и надеялись с нами встретиться. Так или иначе это произошло. И увидев впереди свет, мы знали, что это они, Сохос в Раблевском. Они подавали оговорённый раньше сигнал, размахивая лампой. Мы продолжили наш путь, пока не оказались под руслом реки, а там сделали привал, чтобы решить, что делать дальше. Соха рассказал, что обыск нашего бункера уже завершился, и остальные работники канализационной системы подняли на смех обнаружившего нас инспектора. Мол, столкнулся с привидениями, да он и сам говорил, что увидел призрака. Словом, решили, что это ему почудилось с пьяно. Конечно, тщательный осмотр нашего бункера показал бы, что в нем жили люди, но никто этим заниматься не стал. И мы могли продолжать прятаться в подземелье. Мы пришли в какую-то пещерку. И Сохас в Раблевском нас покинули. Ненадолго, сказали они. Только до тех пор, как Ковалов подыщет для нас подходящее убежище. В этой пещерке долго оставаться было невозможно. Там даже я не могла встать во весь рост, не говоря о сырости, грязи и холоде. Ледяной ветер пронизывал нас до костей. В какой-то момент мужчины устали ждать и убедили нас пойти назад к главному каналу. Нарушать приказ Сохи нам не хотелось, но другого выбора у нас не было. В ПС мы встретились с Сохой и Вроблевским. Конечно, встречи эти были неизбежны. Потому что к главному каналу вело ограниченное количество труб и тоннелей, и люди, не желавшие уходить от него слишком далеко, обязательно должны были оказаться в одном из них. Именно в этот момент доктор Вайс попросил наших спасителей помочь ему выбраться в город. Теперь, когда мы покинули убежище под церковью Марии Снежной, он не мог заставить себя жить в таких жутких условиях. Доктор Вайс сказал, что у него есть арийские друзья, которые спрячут его от немцев. Никто не боялся, что он выдаст нас властям, как это было после побега Ицхарин Баха, Шмиля Вайндерга и другого Вайса. Те люди отличались подлостью и коварством, а доктор Вайс был человек добрый и честный. Соха согласился вывести его сразу после того, как отведёт нас всех в подобанное Ковалово убежище. На новом месте было не намного лучше, чем в пещере, из которой мы только что ушли, в какой-то степени даже хуже. В каморке зыывал жуткий сквозняк, негде было присесть. Потолок был ещё ниже, а крыс было столько, что они даже не расступались перед нами. Позже оказалось, что Ковалов имел в виду другое место. Соха просто ошибся и свернул не в тот коридор. Но в тот момент мы вынуждены были остаться в этом закоулке на ночь. Тут мы и простились с доктором Вайсом. Как неудивительно, больше мы о нем никогда ничего не услышим. Все отколовшиеся от нашей группы люди погибали сразу после выхода на поверхность, и мы узнавали об этом от Сохи буквально на следующий день, но о докторе Вайсе мы ничего подобного не услышали. Уже после войны папа попытался найти его, но поиски ни к чему не привели. Доктор Вайс будто растворился в воздухе, как дымок от той спички. которую он так неразумно зажег. Как бы там ни было, теперь нас осталось одиннадцать. Теперь уже не было толкотни и давки, как в ночь ликвидации. Не было взаимного недоверия и напряжения, как в те дни, когда нас было два десятка. Мы избились в кучу в углу, а папа всю ночь не сомкнул глаз, зажженный свечой отгоняя от нас крыс. Он обнаружил, что крысы боятся огня. Но огонёк был один и маленький, а крыс сотни. Куда ни брось взгляд, везде кишели крысы. По всеобщему мнению, это была самая жуткая ночь, проведённая нами под землёй с момента бегства из юлага. По-моему, уснуть не удалось никому, в том числе и мне с Павлом. На следующий день пришёл сконфуженный Соха. Он принялся извиняться, Но увидев в каких условиях нам пришлось ночевать, в конец расстроился и тут же повёл нас в нужное место. Один участок пути оказался очень опасным. Надо было схватиться за стальной стержень и подтянуться под потоками падающей воды. Но после передвигаться было довольно просто. Один из мужчин отметил, что наличие водопада можно считать плюсом. Ведь чем сложнее нам попасть в убежище, тем сложнее его найти немцам. Мы воспряли духом. Мне было так счастливо, что иду во весь рост, что иду в новое место, где нам будет лучше, что не сдержалась и стала насвистывать какую-то песенку. Все прошедшую неделю у меня не было поводов для радости. Но теперь я шла и насвистывала Мы с папой шли вдоль пельца, выдержать за руки, шли босиком. Мне кажется, только мы вдвоём оказались в таком положении. Понятно, что у отца не было времени забрать свои башмаки с лестницы. Соха принесёт ему новые ботинки, когда мы обосноваемся на новом месте. Но почему без обуви оказалась я, Бог весть. Помнили, что во время этого путешествия наступила на что-то острое. Тогда я подумала, что это шляпная булавка. Я никому ничего об этом не сказала и даже не замедлила ход. Но потом почувствовала сильную боль. Очень быстро, чтобы не потерять своё место в строю, я вытащила из ноги булавку, и по ноге тонкой струйкой побежала кровь. Папа сразу заметил мою рану, возможно, потому что она была не такую уж пустяковой, как мне показалось. Он знал, что погружать открытую рану в вонючие сточные воды небезопасно, и посадил меня к себе на плечи. Несмотря на это, я продолжала насвистывать. Я была счастлива. Даже эта булавка не испортила мне настроения. Папа тоже был в прекрасном расположении духа. Конечно, особо радоваться было нечему, но, как рассказал потом папа, мой свист наполнял всех энергией и надеждой. Какое-то время мы шли вдоль реки и в конце концов увидели это была даже не комната, небольшой тоннель, тянувшийся вдоль одного из притоков главного канала, и Ковалёв решил, что именно здесь нам будет безопасно. М-м, да. Мокрые стены, покрытые плесенью и паутиной. Толстый слой грязи на полу. И вездесущие крысы. Мужчины были явно разочарованы, сколько же придётся потратить сил, чтобы приспособить это место для жизни. Повидев хмурые лица мужчин, сухо обратился к маме. "Хигерова", сказал он. "Мнение мужчин не имеет никакого значения, главное мнение женщины". Мама повернулась Раскинула руки, словно любую, с каким-то прекрасным пейзажем, и сказала, «Это просто дворец. Здесь можно жить». И мы остались здесь жить. Больше, чем на год. В этом самом месте, которое со временем стали называть дворцом. Дворцом на сетке и двух ее цыплят.